«Он прав», — подумав, согласился Икена. «Нам всем пора домой. Смотрите, уже поздно. Мы развернулись и пошли прочь, но тут Абулу разразился хохотом». «Не слушайте!» — Соломон замахал руками, торопя нас. Все пошли дальше, а я продолжал стоять на месте. Из-за слов Соломона меня вдруг охватил страх — Что, если этот страшный человек накинется на нас и убьет? Я обернулся, и когда увидел, что безумец следует за нами, мой страх разгорелся ярче. — Бежим! — закричал я. — Он убьет нас! — Нет, он не может нас убить! — возразил Экена и развернулся к Абулу. Он же видит, что мы вооружены... Чем? – спросил Боджа. «Удочками!» — резко бросил Экена. «Если он приблизится к нам, мы порвем его плоть крючками, как рыбу, а тело бросим в воду». Угроза как будто подействовала. Безумец остановился и, прикрыв лицо руками, стал издавать какие-то звуки. Мы двинулись дальше и успели отойти на приличное расстояние когда вдруг дикий голос прокричал имя Икены. Пораженные, мы замерли на месте. «Икена!» Снова позвал громкий голос с акцентом Йоруба, растянув звук «и» и проглотив вторую «н», так что получилось и Мы в замешательстве завертели головами, пытаясь определить, кто это зовет Икену, Но увидели только Абулю. Безумец стоял в нескольких метрах от нас, скрестив на груди руки. Икена громко повторил Абулю, потихоньку приближаясь: "Не будем слушать его пророчеств". "Олеву, это опасно", закричал Соломон. К его акценту Йоруба добавилась еще и гнусавость диалекта ойо. — Идем домой! — Идем! — он подтолкнул Икену. — Не надо слушать пророчество Булю! Ике, Идем! — Да, Ике, согласился Кайода. — В нем бес, а мы христиане. Какое-то время мы ждали. Икэна неотрывно смотрел на безумца, а потом, не поворачиваясь к нам, замотал головой и крикнул «Нет!» «Почему нет? Разве ты не знаешь, кто такой Абулю?» Соломон схватил Экену за футболку, но мой брат оттолкнул приятеля. У Соломона в руке остался клочок старой пестрой ткани. «Оставьте меня!» — сказал Экену. «Я не уйду! Он назвал мое имя! Он назвал мое имя! Откуда он его знает?» «Как? Откуда он узнал, как меня зовут?» «Может, он от кого-то из нас услышал?» — предположил Соломон, тоже повышая голос. «Нет, не слышал!» — прокричал в ответ Икена. «Никто при нем меня по имени не называл!» Только он это произнес, как Абулус снова позвал его. «Икена!» Но уже тише и осторожнее. Затем безумец вскинул руки и затянул песню, которую, не ведая о ее смысле и назначении, пели и у нас в районе. Называлась песня «Сеятель». Мы все, даже Соломон, слушали, как восторженно поет старик. Но вот Соломон покачал головой и подобрал с земли удочку, выбросил клок. икеновой футболки и сказал «Хочешь, оставайся тут со своими братьями, а я пойду». Он повернулся и пошел прочь. Кайоды отправился за ним, а Игбафе еще некоторое время нерешительно смотрел то на нас, то на удаляющихся приятелей. Затем медленно двинулся следом, а метров через сто сорвался на бег. К тому времени, когда все трое скрылись из виду, Абулю закончил петь и снова обратился к Икене. Произнеся его имя раз, наверное, тысячу, он возвел очи горе, поднял руки и прокричал. «Икена, в день твоей смерти тебя поймают точно птицу!» Он накрыл глаза ладонями. — Икена, ты оглохнешь, — сказал он и накрыл ладонями уши. — Икена, ты станешь немощен. Он широко расставил ноги и сложил руки в молитвенном жесте, затем резко свел колени и рухнул в грязь навзничь, словно кости у него в ногах переломились «Язык твой вылезет изо рта, точно голодный зверь, и уже не вернется на место!» Он высунул язык и свесил его в сторону. «Икена!» «Ты будешь хвататься за воздух, но ничего не поймаешь!» «Икена!» «В этот день ты откроешь рот, чтобы заговорить!» Безумец распахнул рот и изобразил удушье. «Но слова так и застрянут у тебя в горле!» Гул приближающегося самолета превратил речь о булю в жалостливое нытье, а потом, когда самолет пролетал прямо над нами, Голос безумца и вовсе пропал среди шума, точно проглоченный удавом. Напоследок мы лишь едва расслышали «Икена, ты поплывешь по Красной реке, но уже не выйдешь из нее. Твоя жизнь!» Вечер потонул в какофонии гула и радостных детских голосов где-то поблизости приветствовавших самолет, Абулю, сбитый с толку, метнул вверх бешеный взгляд и, придя в ярость, перешел на крик. Но и теперь его речь звучала не громче шепота, правда, когда гул стал затихать, мы все услышали — Икена, тебя зарежут, как петуха! Наконец Абулу умолк, и лицо его осветилось облегчением. Он принялся водить в воздухе рукой, будто писал на скрытом от глаз листе бумаги или на странице книги невидимым пером. Закончив, он отправился дальше. На ходу он пел и прихлопывал в ладоши.